Глава двенадцатая «Золотой, где они?» Голос Шустрик был напряжен до предела. «Ищу!» — ответил я вместе с эхом анализируя поступающие данные с дронов. «Спрятали, сволочи! Дай мне минуту!» «Нет у нас минуты!» — заявил Шустрик. «Хакер сейчас закончится, если мы не доставим ее до точки. 20 секунд, потом выходим без нее!» «Минута!» — прорычал я в ответ. «Голова раскалывалась от одновременного управления шестью дронами. Так что я сейчас только и мог, что огрызаться. Если хакер сдохнет, лично ее потом прибью». Лана явно хотела ответить что-то колкое, но не могла. Блокирующий луч снайперского симулятора прошелся по ее призраку, отключив не только сервоприводы, но и трансляцию. По сценарию учений она была тяжело ранена, и для ее эвакуации требовалось добраться до контрольной точки». И вот только на пути засели три группы противника. Их снайперы уже вывели из строя мускула и техника, а теперь добрались и до хакера. Наша снайпер уменьшила поголовье противника, но только тех, кого я успевал засечь. А последнюю тройку гадов я найти не мог. Дроны прочесывали полигон, но противник использовал маскировку и рельеф на пределе возможного. В кузнице учились лучшие, и сегодня они вышли против нас. Нашел! Выдохнул я, когда эхо, наконец, выделил три тепловые сигнатуры Даю целеуказание Приняла, холодно ответила Зарина Три щучка ее симулятора, три красные метки на визоре погасли Вперед, приказал Шустрик Средопыт, на тебе мускул и техник Калькулятор забирай хакера Снайпер прикрывай Золотой ищи дальше Где-то спрятались еще четыре группы Мы затащим Еще бы мы не затащили За последний месяц не было ни одного учения, где бы Феникс не выполнил задачу. Пусть порой с чудовищными потерями и последующими разносами от инструктора Карса, но своей цели мы достигали всегда. Контрольная точка представляла собой небольшую пещеру, где был установлен ремкомплект. Рекс достал переходники и поочередно соединял призраки наших тяжелораненых с установкой «Возвращая бойцов в строй». В условиях боевых действий это была конская доза различных инъекций, позволяющая бойцу драться даже со сломанными ногами и пробитой грудью. Потом, конечно, будут последствия, но это уже с живым десантником. «Мы прошли только половину пути, а нас уже трижды подстрелили», недовольно произнес Шустрик. «Золотой, тормозишь!» «Да куда еще быстрее?» Огрызнулся я, вскрывая панель на корпусе первого из трех дронов, прибывших на обслуживание. Согласно условиям сценария, каждые 20 минут мне следовало менять лопасти и блоки энергии. Инструкторов не волновало, что дроны могли летать еще пару часов. Сказано менять, надо менять. Проигнорируя условия, они просто отключат моих птичек в связи с необратимой поломкой. И группа останется слепой. А ведь инструкторы еще свои любимые блокирующие поля не включали. Те, что глушили всю электронику, кроме аналоговых прицелов и самого примитивного огнестрела. Вот тогда будет совсем плохо. «Ощущение, что против нас выпускников выставили». Пробурчала восстановившая подвижность хакер. Она воткнула коммуникационный штекер в один из разъемов контрольной точки, но лишь зарычала. «Ничего. Здесь такой фаерволл, что я его несколько лет буду ломать. Командир, это не похоже на наших отдогодок «Не похоже», — согласился Шустрик. «Слишком противники шустрые. Калькулятор, выставление против нас выпускников кузницы является логичным ходом». Без эмоций ответил Векс. «С вероятностью в 30% в бою участвуют сами инструкторы. Я проанализировал траекторию, по которой подстрелили хакера. Даже наша снайпер не смогла бы попасть под таким углом. Их стрелок сумел». Зарина ничего не ответила, даже не огрызнулась. Заканчивался второй месяц нашего обучения в кузнице, и за это время мы узнали друг друга так, как даже родную семью не знали. Если Векс утверждает, что Зарина не смогла бы попасть, значит, так оно и есть. Спорить с нашим живым компьютером было бесполезно. Причем, что забавно, Векс действительно оказался живым компьютером. В детстве у него была серьезная травма, и часть нервной системы, включая примерно треть головного мозга, была заменена на импланты. Изначально мне казалось, что Векс говорит как машина, потому что держит стиль, но затем стало ясно, что иначе он просто не умеет. «Значит, инструкторы решили поразвлекаться», хмуро произнес командир и посмотрел на нас. «Наша задача — добраться до четвертой контрольной точки за отведенное время. До нее еще три километра, а у нас осталось два часа. Дальше придется двигаться по открытой местности. Есть предложение, как не завалить задание?» «Предлагаю разделиться», — заявил я. Вторая партия дронов была обслужена и отправлена на очередное дежурство. Трое продолжают выполнять задание семеро займутся противниками. В условиях не было сказано, что группа должна прибыть в полном составе. «Будем считать, что у нас незапланированные потери, но задание мы выполнили». «Никаких незапланированных потерь!» В эфир пробился голос инструктора Карса. «Условия поединка меняются. Теперь вы должны добраться до места не только все вместе, но и за час. Пришла информация, что аксархианцы активировались и желают вас поймать для опытов. Рассказать каких? Или поверите на слово, что опыты понравятся далеко не всем?» «Может, нахрапом?» — предложил Ториан. «Три километра быстрым бегом». «Подстрелят шагов через 10 парировал Райан. «Слишком хороший снайпер здесь сидит». «Но у ксархианцев нет таких стрелков», — начал протестовать Ториан. «Во всяком случае, на Гиперион-7 точно нет. Мы же изучали их виды». «Когда мы проиграем, а с таким подходом это непременно случится», — заявил Райан, «инструкторы нам скажут, что разведка ошиблась и не до конца просчитала все данные. Стрелки на Гиперион-7 есть, и они трындец какие меткие». «А мне нравится идея мускула». Задумался я. Три километра по открытой местности в нашей броне. 15 минут уверенного бега. Золотой, ты меня вообще не слушал? Райан явно был не в настроении. Как ты собрался пройти мимо снайперов? Никак, честно ответил я. Но ведь нам и не надо мимо них проходить. Наша задача всей группой добраться до контрольной точки. Не сказано, что группа должна быть живой. Главное, на опыты не попасть. Остальное приемлемо. Золотой логичен. Теперь задумался еще и Векс. «Мускул, какой груз ты сможешь на себе потянуть?» Все посмотрели на нашего Громилу. За эти два месяца он вырос, казалось, еще больше, едва помещаясь в призрак. «Трех-четырех точно вынесу», — ответил Ториан. «Может, пятерых, но это предел». «Четырех ты, двух возьму я». Калькулятор посмотрел на техника. «Нужна защита, плиты, что-то, что не даст симуляторам добраться до тела. Еще нужны трубы, много труб». Рорк огляделся и кивнул. 10 минут». «Ответил он. следопыт идем со мной, поможешь». Они вышли, и тут же раздался натужный рев циркулярной пилы, вгрызающейся в металл. После того, как у каждого из нас появились имена, группу основательно приодели. Отныне Рорк мог починить даже десантную капсулу, попадись она ему на дороге. Все необходимые инструменты были вмонтированы в его призрак. Аналогично с каждым, Лана получила личный терминал, позволяющий ей взламывать практически любую систему. «Зарина» имела при себе несколько винтовок с системами прицеливания, которые, как она утверждала, ведут тепло сквозь полметра стали. «Векс» получил дополнительный нейроимплант, повышающий скорость анализа данных примерно в полтора раза. «Ториан» стал обладателем пары силовых щитов, способных выдержать залп легкой плазменной артиллерии. «Орик» получил доступ к сканеру следов на молекулярном уровне, позволявшему ему отыскивать противника даже на голом базальте. Вот бы это работало еще и удаленно. Райн обзавелся усовершенствованным тактическим интерфейсом, который в реальном времени проецировал позиции всех бойцов и вероятные угрозы прямо на визор. И, наконец, я стал оператором шести разведывательно-ударных дронов. Оказалось, что у меня талант к управлению всем, что летает. Талант был у Эхо на самом деле, но кто же признается в его наличии? «Вместе мы представляли весьма серьезную силу, с которой никто из наших сверстников-кузницы не мог справиться. Но, видимо, наши инструкторы решили наглядно продемонстрировать, что учиться нам предстоит еще долго». «Плиты готовы!» Рорк притащил несколько кусков металла. «Калькулятор, показывай, что нужно сделать!» Лави схему!» Векс сбросил инфопакет. Судя по всему, там было нечто такое, что заставило Рорка хмыкнуть. «Ты уверен, что это сработает?» С нотками недоверия спросил Рорк. «Выглядит как полное безумие». «Безумие нам сейчас и не достает», — заявил Райн. «Техник делай. Есть делать». Рорк осмотрелся еще раз. следопыт идем. Нужно больше металла». Минут через десять перед нами предстала конструкция, спроектированная безумным гением. На ферму из трех сваренных между собой труб были посажены стальные пластины. Внутрь помещали стариан и Векс. Ферма ложилась им на плечи, и, подняв ее, они превращались в жуткого бронированного зверя. Но на этом безумие не заканчивалось. Каждый из нас должен был прицепиться к трубе. Двое справа, двое слева, по одному сзади и спереди. Чтобы конструкция находилась в равновесии. Таким образом, когда те, кто находится вне защиты плит, подстрелят, что непременно случится, их какое-то время будет тащить на себе вся группа пока в финале тягловой силой не останутся Векс и Ториан. «Почему мы не можем сделать что-то подобное каждому?» Ториан посмотрел на безумную конструкцию. «Не все столько каши ели, сколько ты», — ответил Райан. «Золотой сдохнет минут через пять, если потачит что-то подобное. Да и хакер с техником выдохнуться быстро. Есть приказ идти всем вместе, значит, вместе и идем. Я к тому, что можно сделать ящик и двигаться внутри него всей группой», — не согласился Ториан. «Ящик тащить куда легче, чем у вас всех!» «Никаких ящиков!» В эфире раздался голос ржущего Карса. Видимо, инструкторы-кузницы покатывались с хохота при виде нашей поделки. «По данным разведки на Гиперион-7 завелись особые аксархианцы, атакующие звуковыми волнами. При попадании такой волны на металлический ящик, все, что находится внутри, мгновенно взрывается. Бегите в защитном обвязи!» «Инструкторы откровенно смеялись над нашей задумкой. Но лишь на мне она казалась идеальной, потому что позволяла выполнить задание в связи с изменившимися водными. Потеря — штука неприятная, но для этого десант и существует. Чтобы теряться...» «Снайпер впереди, золотой сзади!» Начал отдавать команды Райан. «Техник-хакер справа, мы со следопытом слева. Калькулятор мускул в центре. Феникс, занять позиции!» Сложнее всего, как оказалось, было вытащить нашу конструкцию из контрольной точки на волю Пока мы приноровились работать синхронно, прошло минут 15, не меньше За это время инструкторы, как мне кажется, окончательно умерли от смеха Потому что никто нам даже слова против не сказал А потом мы побежали Мои дроны летели впереди, исследуя путь, но особо это не помогало Сканеров, как у Орека, у них не было, так что приходилось ориентироваться только на движение. Но противники не шевелились до последнего, стреляя в нас порой в упор. Тренировочный полигон «Кузницы» был максимально приближен к особенностям обитания ксархианцев и походил на выжженную каменную площадку в десяток квадратных километров. Повсюду валялись обломки космических кораблей, затрудняющих движение и обеспечивающих нашим противникам укрытие. Первым отключился Рорк. Мы пробежали метров 100 после чего его ноги подкосились, и его пришлось тащить на себе, волоча по камням. «Даю целеуказание!» – прокричал я, заметив, откуда велась стрельба. Зарина была бесподобна. Один выстрел, одна отметка о попадании. Это позволило нам пробежать еще 200 метров, прежде чем отключился Райан. «Все, дальше мы без командования, на чистом инстинкте». «Цель слева!» — вновь отреагировал я. «Поздно, конечно. К тому же пришлось пожертвовать одним из наших. Но иначе у меня не получалось. «Снайпер, стреляй!» «Нет больше снайпера!» — послышался голос калькулятора. «Висит на трубах. Тащим!» «Минус Орик, минус Лана. Мы бежали воя от нагрузки. Мне приходилось поддерживать свою трубу двумя руками, чтобы хоть немного облегчить ношу Вексу и Ториану. А потом пришла и моя очередь». Слишком заметной целью был мой призрак. Тело ударило током. Визор потух, и наступила абсолютная тишина. Все, что я ощущал, это вибрацию. И то, как меня с остальными безжизненными телами волокут куда-то по неровному грунту. Визор вспыхнул минут через двадцать. Системы призрака активировались, и броня вернула мне подвижность. Поднявшись на ноги, я увидел, что мы все же добрались до контрольной точки. Ториан валялся на земле не в силах подняться. «Он выложился на все сто, но сумел нас дотащить». «План оказался неоптимальным», — пояснил Векс, начиная деблокировать Лану. «Противник прекратил стрельбу и в открытую подбежал к нашей конструкции. Пришлось мускулу тащить все на себе и отстреливался». «Ну что, детишки?» — послышался довольный голос инструктора Карса. «Первую часть задачи вы выполнили. Добрались-таки до нужной точки. Пусть и ценой всего отряда, но задача была выполнена». Вот только командование увидела ваши успехи и решила возложить на вас дополнительную миссию. Пришли данные разведки. Точка, которую вы заняли, является стратегически важным объектом. Если эксорхианцы его займут, мы потеряем планету. Вот только беда доставить вам припасы командование не может. Так что придется выкручиваться своими силами. Сейчас на вас пойдут волны противника. Первое – ваши одногодки. Все, кого вы так и не подстрелили. Справитесь с первой волной, пойдет вторая. Выпускники кузницы. Те, с кем вам скоро на Гиперион-7 лететь. Если каким-то чудом сумеете выжить еще и после этого, пойдем уже мы. У вас 10 минут. Калькулятор, рассчитай места вероятного нападения. Райан, хоть и ходил туда-сюда, показывая нервозность, отдавал грамотные приказы. Месяц индивидуальной работы с капитаном Карном не прошли для него даром. «Техник, разбирай конструкцию. Листами закроем все бреши. Снайпер, найди себе точку. Золотой, что с дронами?» «Две минуты и полетят», — ответил я, возвращая своих птичек обратно. «Раз у нас появилось время, я экстренно менял аккумуляторы и лопасти. Потому что команды «Теперь можно не беспокоиться о прежних приказах» не было». «Минута», — приказал райн «Нам нужны данные относительно того, откуда они полезут в первую очередь. Хакер, подключайся к терминалу». «Делай, что хочешь, но направь сюда энергию». «Всем поменять блоки. Пустые отдаем хакеру». «Калькулятор, что у тебя?» «Четыре точки», — отчитался Векс. «По ним проще всего идти. Логично, что по ним и пойдут». «По ним пойдет молодняк», — заявила Зарина. «Выпускники сделают иначе. Инструкторы просто на голову свалятся». «Согласен», — кивнул Райн. «Калькулятор, занимай позиции. Пока у хакера не получится с энергией, экономим заряды. Техник следопыт на подстраховке». «Мускул, прикрывай щитами главный вход. Золотой, где птички?» «Уже летят», — пробурчал я. Райан, когда на него находил азарт, становился противнее даже нашего инструктора. «Вижу первую группу, 10 человек. Движутся с севера, полтора километра от нас». «Приняла», — ответила Зарина. «Вторая группа», — произнес я, — «юг, два километра, 10 человек. Третья группа — восток, полтора километра. Четвертая группа...» Складывалось ощущение, что против нас вышел весь наш поток. 70 человек — это не просто сила. Это попытка завалить нас телами. Каким бы великим стрелком ни была Зарина, уничтожить 70 человек за короткий промежуток времени не получится даже у неё. Тем более, что идут они не просто так. «Вижу энергетические щиты», — заявил я. «Идут по сценарию штурма». Силовые щиты, как у Ториана, были весьма эффективным средством защиты. Пробить такой из лучевой винтовки, которую выдали нам на это испытание, с расстояния не получится. 50 метров предельная дистанция, чтобы игнорировать подобную защиту. Да, она была крайне хороша, но с небольшим уточнением. Если твои противники находятся строго перед тобой. Тащить на себе два щита, прикрывая еще и тыл, нереально. Вот и получалось, что использовались они только во время отработки штурмовых действий. «Переходим на огнестрел», — приказал райн «Золотой, на тебе западное направление!» «Принял!» – отчитался я, доставая дробовик. Прицельная стрельба из него велась метров на 100 но у огнестрела было неоспоримое преимущество перед лучевой винтовкой – кинетический удар. Щиты, поглощающие направленную энергию, не могли эффективно блокировать физические снаряды. Перед глазами всплыл эпизод, когда инструктор Карс пояснял нам про оружие. Он тогда откровенно ржал над нашими недоуменными лицами, когда после ураганов 12 нам выдали нормальные лучевые винтовки. Оказалось, что современное оружие Империи давным-давно экранировали, и оно прекрасно работало везде, даже в зоне особых полей эксоархианцев. Зачем же нам в наступительном испытании выдали огнестрел? Ответ оказался банальным до невозможного. Для того, чтобы мы друг друга случайно не убили, пуля не пробивала броню молота или призрака. А вот луч из винтовки на короткой дистанции мог прожечь брешь даже в «Призраке-4». Вот и бегали мы с древним, но безопасным для своих оружием. Однако сейчас дробовики, которые выдали нам в качестве довеска, подходили идеально. Эхо помог сновидением, и как только показались противники, я открыл огонь. Стрелял я не так быстро, как Зарина или Левекс, но также эффективно. По заданию мы сражаемся с хорхианцами, а не с людьми, а у чужих нет брони. Так что любое попадание в корпус приравнивалось к выбыванию. 33», — произнес я, продолжая контролировать ситуацию через дроны. «Отступают. Будут перегруппироваться. Готовят металлические пластины для штурма». «Какие умные эксорхианцы!» — пробурчала Лана, и мы все засмеялись. «Да там сам мозг нам в гости пожаловал», — предположил Орик. «Главное, под другие части тела не попадать. Отставить разговоры!» Рявкнул Райан, но, судя по тону, он тоже улыбался. Сказывалось напряжение последних месяцев. «Золотой, что там?» «Ползут», — ответил я, медленно, как черепахи. «Командир, что-то не так. Какое-то движение там, где его быть не должно». «Вторая волна!» — рявкнул райн и смех как рукой сняла. «Хакер, что у тебя? Почти готово!» — отчиталась Лана. «Могу направить на накопители и использовать их как обратные громоотводы. Делай!» — приказал райн «Золотой! Найди выпускников!» «Есть!» Дрон пролетел между двумя разрушенными частями корабля и, прежде чем его сбили, успел передать картинку. «Идут между кораблей запада. Минус птичка. Запад — это мое направление. Значит, и встречать противников я буду первым. Но мне не верилось, что выпускники идут только с одного направления. Дроны разлетелись в разные стороны, но теперь я знал, что нужно искать. «Есть!» обрадовано воскликнул я. — Даю целеуказание. Первая волна приближается. Тащат на себе металлические пластины. Вот теперь стало интересней. Все, кого мы выбили во время первой атаки, вернулись в строй. Ксархианцев много, и они постоянно восстанавливаются. Так что никто жаловаться с нашей стороны не должен. Шустрик примчался ко мне, помогая перезарядить дробовик. Командование командованием, но от прямых обязанностей он никогда не отлынивал. «Потому что это эффективно». «Векс, чтоб тебя предтеча сожрали!» «Откуда у меня, груваки, всем вам задницу?» «Взялось слово «эффективно!»» Зарина начала стрелять первой. Дроны показывали, как начали рядеть ряды надвигающихся выпускников. Они действительно решили проникнуть к нам на точку не по дороге, а через мешанину набросанных конструкций. Но что-то пошло не так. Не рассчитывали, что их заметят так рано». Прежде чем первые ряды выбрались на оперативный простор, Зарина успела ополовинить группу. Я продолжил вещать в эфир все, что показывали мне дроны, в то время как сам занялся привычным делом — стрельбой по движущимся мишеням. Лучевая винтовка, дробовик, лучевая винтовка. Менять оружие в зависимости от дистанции и типа защиты, пока противники не закончатся. Вторая волна практически добралась до нашего укрытия. Помогло нам то, что между кораблями И полуразрушенным зданием, где мы засели Находилось пустое пространство Которое требовалось как-то преодолеть Сейчас не получилось Не получилось и у первой волны Металлические пластины не помогли Мы расстреливали их из лучевых винтовок Делая дыры А затем уже пользовались дробовиками Обычный человек так попасть никогда бы не смог Но у нас обычных людей среди стрелков не было Мне помогал Эхо Вексу, его встроенный компьютер «Зарина была просто стрелком, по жизни!» «Отходят!» — крикнул я. С неба спустились дроны, зацепившие павших и начавшие волочь на исходную позицию. «Готовимся к третьей волне!» Перед глазами появился зеленый кружок. Эхо нашел цели. Я ничего не видел, но привык доверять своему внутреннему голосу. Вскинув лучевую винтовку, открыл огонь. Дроны тут же показали картинку, как снаряды лучевой винтовки врезаются во что-то невидимое и пропадают. Несколько секунд на осмысление того, что увидел, после чего я заорал во все горло. «Невидимки! Командир! Против нас невидимки!» Здание содрогнулось. По нему начали стрелять из чего-то тяжелого. Послышался шум, и сверху на нас рухнула зарина. Она не двигалась. «Минус снайпер!» — как-то буднично отметил Райан. «Хакер, что у тебя?» «Минута!» ответила Лана. «Почти справилась». «Калькулятор, нам нужна минута», заявил Райн. «Золотой, где цели?» «Везде», — ответил я. «Птички сбиты, все, одновременно и в разных местах». В пластинах, которыми мы прикрывали все бреши, начали появляться дыры. Недолго думая, я вскинул дробовик и начал стрелять, руководствуя с данными Эха. Пули уходили куда надо, но я не видел, чтобы был достигнут результат. «Прикрыть хакера телами!» Рейн. «Техник следопыт выполнять! Нам нужна минута!» В этот момент часть крыши снесло, и среди нас появился вихрь. Эхо сумел распознать туман, но человек, который в нем находился, двигался так быстро, как мог только робот. Неживое существо. В руках атакующий держал силовой меч. «И недолго думая, я откинул бесполезный дробовик в сторону, доставая временный подарок командира кузницы». У меня за плечами было два месяца ежедневных тренировок и эхо. По собственным ощущениям, я вышел на запредельный для себя уровень. Однако реальное сражение показало, что фехтовальщик из меня не просто посредственный, а никакой. Все, что мне удавалось, блокировать атаки, не подпуская туман клани. Левая рука уже онемела. Силовой меч был настроен не на пробитие, а на блокировку. Но так даже лучше. Я использовал руку как щит. А «Лучше потом выслушать недовольное обурчание техников, чем проиграть сейчас!» Сбоку мелькнули еще несколько теней, но отвлекаться на них я уже не мог. Раздались выстрелы. Векс даровал Лане нужное время, и та справилась. «Готово!» — послышался радостный возглас. «Активация!» Тьма окружила меня настолько быстро, что я даже не понял, что произошло защитная система призрака не справились с чудовищной нагрузкой от обратного импульса, и костюм отключился. Вот и все. Навоевались. Командный пункт в кузницы. «Это что такое?» Орал покрасневший от гнева инструктор Вестам, нависнув над инструктором Карсом. «Ты чему их научил, придурок? Выполнять задание Спокойно ответил довольный Карс и перевел взгляд на экран. Там показывалась картинка с тренировочного полигона. В радиусе полукилометра от точки не двигался никто. Энергетический обратный импульс выжег всю электронику. «Ты хоть представляешь, сколько стоит ремонт тумана!» Продолжил орать Вистам. «Да мне как-то по барабану, если честно», — ответил Карс. «Это твоя зона ответственности. Я говорю что не нужно туман использовать. Говорил. Надо мной посмеялись? Посмеялись. Пришел мой черед смеяться». «Я два месяца готовил «Феникс», поэтому прекрасно понимаю, на что они способны. И вот я же говорил, она и это предусмотрела. Задание выполнено!» Экран показывал, как в контрольной точке началось движение. Скинув с себя телотехника и следопыта, хакер поднялась на ноги. Ее шатало, но она стояла. «Как? Как?» Практически в один голос спросили все присутствующие инструкторы. «Ха, конечно! Бегу и падаю рассказывать всяким грувакам о том, что мы напихали в ее призрак!» И ответил довольный Карс. «Боец из группы выжил после трех волн. Кажется, кто-то выиграл пари. Капитан...» Он повернулся к молча наблюдавшему Маркусу Карну. «Никто никогда не будет достаточно готов к тому, чтобы отправляться на Гиперион-7. Но сейчас Феникс как никогда близок к своей оптимальной форме». «Их можно отправлять за Меоном!»